Глава шестая Время шло, а Егор продолжал стоять на месте, глядя туда, где недавно скрылась машина с двумя девушками и монстром в облике их подруги на заднем сидении. Стоял и ждал не пойми чего, словно надеясь, что Настя вот-вот всё поймёт, и они вернутся обратно. Да только этого так и не произошло а надежда, которая дотлевала подобно уголькам от костра, в конечном итоге окончательно потухла. Теперь Егор был уверен на все сто, что Настя ни за что ему не поверит. Не поверит до тех пор, пока псевдо-лиза не выдаст себя. Но как вывести это существо на чистую воду? Каковы его истинные цели? И самое важное, на что оно еще способно? Все эти вопросы крутились в голове Егора, заставляя того переживать за свою возлюбленную, которая в данный момент находилась в смертельной опасности. Вернувшись в квартиру, он первым делом, даже не снимая кроссовки, забежал на кухню, схватил оставленный на столе мобильный телефон и набрал номер Насти. Егор понимал, что шансы совсем минимальные, но все же решил попытать удачу. На четвертом гудке Настя предсказуемо сбросила звонок. Когда же Егор набрал номер повторно, то ему сразу сообщили, что телефон абонента выключен. «Твою мать, Настя!» — выкрикнул от досады Егор, едва не швырнув телефон на пол. Благо в последний момент ему удалось совладать с нервами, и тот остался у него в руке. Совершенно обессиленный от безысходности, Егор со всего маху плюхнулся на стул и принялся судорожно соображать, как ему действовать дальше. Нужен был действенный план, причем как можно скорее, ибо любая минута промедления могла стоить жизни Насте и Алене. Только вот вместо этого в голове Егора всплыл образ обнаженной Лизы, которая настойчиво пыталась его соблазнить. что за черт? Встряхнул он головой, чтобы отделаться от непристойных мыслей. Правда, это никак не помогло. Обнаженная Лиза прочно засела в его голове, будто пытаясь тем самым на что-то намекнуть. — Я знаю, что ты меня хочешь, — произнесла Лиза в голове Егора. — Знаю, что до этой сучки ты сох по мне. — Этого не может быть! — машинально выкрикнул Егор. Образ обнаженной Лизы тут же растворился в его мыслях, уступив место еще одной порции тревоги. «Оно знает о нас все! Абсолютно все!» Главным тому подтверждением стали слова псевдо-Лизы «Знаю, что до этой сучки ты сох по мне». Воспоминание об этом подействовало на Егора подобно холодному душу, который заставил все его тело трястись, но не от холода. А от паники. Ведь это существо на самом деле сказало правду. До того, как в жизни Егора появилась Настя, он действительно был влюблен в Лизу. Причем никто об этом не знал. Вообще никто. Ни сама Лиза, ни кто-то другой, ни даже Настя, от которой он на всякий случай утаил сей факт, дабы ненароком не разрушить дружбу двух лучших подруг. Но тогда откуда? Откуда это существо все знает? Хотел бы Егор это знать, но пока что для него эта загадка была сравнитая тайне за семью печатями. На всякий случай молодой парень решил еще раз набрать номер Насти, хоть теперь уже и не лелеял надежду дозвониться до нее. Как и предполагалось, телефон девушки так и остался выключен, о чем ему сообщил женский голос. — Ну, Настя, ну, дуреха! — пробормотал Егор. — Надо же было такое вытворить! Теперь оставалось одно — срочно действовать, делать хоть что-то, что помогло бы разобраться во всем этом хаосе, учиненном существом из зеркал. Посмотрев на часы на экране своего телефона, Егор обнаружил, что времени было еще не так много. Десять минут шестого — именно столько показывали электронные цифры. Звонить в такую рань кому-то еще было сравни самоубийству, особенно своему старому знакомому, отец которого работал в полиции. В выходной день тот любил поспать. А если кто-то имел смелость разбудить его, то мог нарваться на целую гору нецензурной брани в свой адрес. Оставалось лишь ждать. Либо же... Тут-то Егор и вспомнил, что этот самый знакомый уже давно ходил у него в должниках. Примерно около года назад он выручил того в одной очень неприятной ситуации, чем фактически спас его. А значит... А значит, тот теперь просто обязан был пойти навстречу. Воодушевившись этим, Егор быстро нашел его номер телефона и, не задумываясь, нажал на вызов. «Егор, да ты балдел!» — раздался в динамике телефона разгневанный голос после шестого гудка. «Пять утра, идиот, блин! Совсем рехнулся!» «И тебе, Макс, привет!» — будто не заметив гневного настроя знакомого, поприветствовал того Егор. «Чего тебе?» — бросил Макс, после чего, судя по звукам, громко зевнул. «Помнишь, что ты мой должник?» — уточнил Егор. — Твою мать, ты сейчас серьезно? — опешил Макс. — Хочешь, чтобы я вернул тебе должок в пять утра? Короче, я все понимаю, но перезвони мне днем. Сейчас я не намерен возвращать какие-то там долги. — Погоди! — поспешил остановить того Егор, понимая, что тот сейчас бросит трубку. — Вопрос жизни и смерти. Я бы не стал звонить тебе в такую рань, если бы... Егор так и не закончил фразу. Он понимал, что в такой ситуации правда может оказаться фатальной. Если рассказать Максу о существовании какого-то там зеркального монстра, то помощи от него будет уже не дождаться. Егор был уверен, что тот посчитает его полоумным и всячески начнет его избегать. «Если бы что!» — так и не дождавшись продолжения, уточнил Макс. «Чего у тебя там такого случилось, что ты посмел разбудить меня в выходной день и в такую рань?» «Мне нужны кое-какие сведения», — пошел Егор на пролом, сразу же перейдя к сути дела. «Из всех моих знакомых только ты можешь мне помочь. Вернее, даже не ты, а твой отец». «Чувак, да ты, похоже, там совсем обкурился», — в голос заржал Макс. «Чем мой отец может тебе помочь?» Разве что посадить за решетку за столь ранний звонок. «Макс, ты можешь отнестись хоть к каким-нибудь вещам серьезно?» — вспылил Егор, почувствовав, как внутри все закипает от злости. «Я же тебе сказал, что это вопрос жизни и смерти. Могут пострадать люди, точнее, уже пострадали. Мне же просто нужны кое-какие сведения, которые, возможно, твой отец сможет мне дать, понимаешь или нет?» «Получив их, я от тебя отстану. Больше ты мне ничего не будешь должен». оу полегче, дружище!» Перестал смеяться Макс, наконец-то поняв, что дело и в самом деле серьезное. «Похоже, ты не шутишь». «Да ладно!» Еще больше вспылил Егор от медленной работы мозга у Макса. «Неужели доперло?» «Ладно, чувак, твоя взяла». Зевнув в очередной раз, сдался Макс. «Отец сейчас на дежурстве. Скорее всего, находится у себя в отделе. Не уверен, конечно, что он станет тебе помогать, но раз ты так просишь, то, думаю, стоит рискнуть». «Спасибо!» — вздохнул Егор, обрадовавшись, что дело сдвинулось с мёртвой точки. «Рано ещё говорить спасибо», — парировал Макс. «Через пятнадцать минут заеду за тобой». «Уж раз ввязался во все это, то помогу тебе основательно». «Не вздумай!» — выпалил Егор. Он тут же вспомнил историю с такси, в которой едва не разбился из-за ожившего в зеркале собственного отражения, а также про аварию с участием Лизы. Втягивать в это еще и Макса Егор точно был не намерен. С этого и так было достаточно, что его разбудили в шестом часу утра и заставили ехать к отцу на работу. «Ты чего?» — ошарашенно спросил Макс. «Да что у тебя там происходит? Я же всего лишь хотел помочь». «Достаточно и того, что ты готов поговорить со своим отцом», — попытался Егор как-то завуалировать свою нервозность. «Да от я доберусь и сам. Так будет безопаснее. Главное, попытайся уговорить отца, чтобы тот помог мне». «Чувак, ты меня начинаешь пугать», — насторожился Макс начинает попахивать каким-то криминалом. «Извини, больше я тебе ничего сказать не могу», ответил ему Егор. «Поторопись, пожалуйста. Увидимся возле отдела. Я скоро буду там». После этих слов Егор поспешил отключиться, чтобы не пришлось отвечать на вопросы и дальше. Да, он понимал, что поступил не очень красиво. Попросил о помощи, ввел в заблуждение, а затем бросил трубку. Все это не шло ни в какие ворота. Но всё упиралось в такую вещь, как время, которого у Егора не было совсем. Он не имел ни малейшего понятия о том, куда умчались Настя с Аленой. Как и о том, что сейчас с ними происходило. Единственным успокаивающим фактором было то, что если бы существо в образе Лизы хотело их убить, то сделало бы это прямо здесь, в квартире. Судя по всему, у него был какой-то план, поэтому оно устроило весь этот цирк, благодаря которому получилось разделить их скромную компанию. Но даже несмотря на все это, Егор торопился как мог, дабы поскорее разрешить сложившуюся проблему и доказать Насте с Аленой, что на самом деле не он существо из зеркал, а Лиза. Для этого предстояло проделать немало работы в кратчайшие сроки пока эта тварь снова не начала действовать. Вскочив со стула, Егор едва не остался без штанов, которые предательски поползли вниз. За всей этой суматохой он напрочь забыл о том, как псевдо-лиза пыталась их с него стянуть. Пришлось идти переодеваться уже во второй раз, тратя на это драгоценные секунды. Схватив первое, что попалось на глаза, синие джинсы. Егор быстро переоделся и, выключив во всей квартире свет, выскочил на лестничную площадку. Входная дверь снова решила покапризничать, запереть ее удалось лишь с четвертого раза. Справившись с замком, Егор уже в который раз за сегодня сбежал по лестнице и, выскочив на улицу, рванул в сторону отдела полиции. Хоть они с Максом и не были закадычными друзьями, он все равно знал, в каком именно отделе работал его отец. В этом плане Егору повезло, так как добраться до него можно было за каких-то минут десять, не совершая при этом выдающихся марш-бросков. Нет, десяти минут Егору на это не понадобилось. Домчался до отдела он всего за пять, совершив тот самый марш-бросок, который от него, по сути, и не требовался. Макса все равно еще на месте не оказалось, что, собственно, было неудивительно, учитывая, что с момента их разговора прошло не так уж много времени. Вместо этого Егор получил новую порцию ноющей боли в ступнях ног. Порезы вновь дали о себе знать. Благо, рядом с отделом полиции располагалась скамейка, на которой он и устроился в ожидании Макса, а также для того, чтобы облегчить свои мучения. Удивительно, по крайней мере, по меркам Егора, но ждать пришлось не так уж долго. Уже вскоре к отделу полиции подрулила черная Тойота, за рулем которой сидел молодой человек в черных брюках, синей толстовке и серой кепке. Выскочив из машины, он сразу же направился к Егору. — Что стряслось? — первым делом спросил Макс, протянув руку для мужского приветствия. — Некогда объяснять. Поздоровавшись с ним, отчеканил Егор. «Идем отсюда!» «Не-не-не, погоди, не гони лошадей!» Остановил торопыгу Макс. «Я сам туда схожу, а ты жди здесь. Говори, какие сведения тебе нужны». «Будет проще, если я сам все объясню!» Не сдавался Егор, пытаясь настоять на своем. «Прости, но тебе туда нельзя!» Пояснил Макс. «Я созвонился с отцом, и тот велел приходить одному. Главное, скажи, что тебе нужно, и он постарается тебе помочь. Если, конечно, ты не требуешь каких-нибудь там сверхсекретных данных». Вроде бы Макс выдал очередную шуточку, но на его лице не дрогнул ни один мускул, отчего Егор впал в небольшое замешательство. Он довольно-таки хорошо знал парня, и, как бы так выразиться помягче, тот был тем еще клоуном. Даже в самых серьезных ситуациях ему удавалось отщебучить какую-нибудь шуточку, над которой сам же потом и смеялся. Сейчас же Макс был настолько серьезен, что Егору стало не по себе. «Чего таращишься на меня так, будто я — это не я?» Опять даже без улыбки выдал Макс. «Давай уже, говори, что тебе нужно». «Очень надеюсь, что ты — это ты», — пробурчал Егор, а затем сразу перешел к сути дела. «Мне нужны всевозможные сведения о Громове Валерии Сергеевича. Все, что есть на него, включая всех его родственников». «Так, погоди», — задумался Макс, видимо, переваривая услышанное. В какой-то момент Егору начало казаться, что из его ушей сейчас повалит дым, но благо этого не произошло, и он вновь заговорил. А это случаем не тот самый Громов Валерий, которому принадлежала та убогая усадьба, которую все никак не снесут. Он самый. Не задумываясь, ответил Егор. Зачем оно тебе? Удивился Макс. Забудь про этого Валеру. Открою тебе маленький секрет. Отец сказал, что эту усадьбу скоро снесут. Скорее всего, в следующем году. Типа слишком уж много там смертельных случаев. Вроде как осталось подписать какие-то там бумаги, заверить их у мэра. В общем, не суть важна. Главное, что этой дряхлой развалины скоро не станет. Так что забудь про нее и иди спи дальше. Надо же было вытащить меня из дома в такую рань ради какого-то там Валеры, которого уже давным-давно нет в живых. «Макс, черт бы тебя побрал!» Психанул Егор и вскочил со скамейки. «Ради бога, сделай то, о чем я тебя прошу!» «Просто сделай и все, без всяких там дурацких вопросов!» «Ого! Да ты весь на взводе!» Еще больше удивился Макс. «Ладно, ладно, сейчас все будет. Жди, я мигом». Не став больше ничего выяснять, он быстрым шагом направился в отдел полиции, где его уже поджидал отец. Оставшись в одиночестве, Егор сел обратно на скамью, и в очередной раз погрузился в свои мысли, которые напрямую были связаны с Настей. Переживал он за нее, конечно, знатно. Все-таки рядом с ней находилось существо, которое неизвестно на что было способно. Егор всем сердцем надеялся, что выходка с обнаженной Лизой — это все, что оно сумело провернуть. Ведь если с Настей что-то случится, то он никогда себе этого не простит. никогда Как ему казалось, слишком уж легко он дал им уйти. Егор корил себя за то, что не приложил максимум усилий, чтобы убедить Настю в том, что на самом деле Лиза — это не Лиза. Пока он загонял себя в депрессию, из отдела полиции вышли двое — Макс и его отец в форме. Егор же настолько погрузился в свои мысли, что не сразу заметил, как они к нему подошли. «Егор!» — раздался откуда-то издалека грубоватый мужской голос. «А что?» — спохватился Егор, с трудом сумев вернуть себя в реальный мир. «Максим, можешь быть свободен», — отчеканил отец своему сыну. «Чувак, на этом все?» — на всякий случай спросил Макс у Егора. «Моя миссия выполнена, я могу быть свободен». «Да, спасибо тебе!» Все еще пытаясь отогнать от себя дурные мысли, поблагодарил того Егор. «Теперь мы в расчете!» «Ну и отлично!» — обрадовался Макс. «Давай, удачи тебе в том, что ты там задумал!» Попрощавшись с отцом, он ретировался к машине, запрыгнул на водительское сиденье и через несколько секунд уже мчался в сторону своего дома — где явно намеревался продолжить любимое дело — спать. Отец же Макса выждал, пока тот скроется из виду, а затем, не спеша, присел на скамейку рядом с Егором. — Ну что, парень, рассказывай. Выдержав небольшую паузу, велел он. — Я? — удивился Егор. — Что рассказывать? — Да все. — Спокойно ответил отец Макса. «Зачем тебе сведения о Громове? Почему ты так интересуешься заброшенной усадьбой, что даже добрался до полиции? Выкладывай все!» «Вы уж меня простите!» — как можно вежливее начал Егор, дабы не огрести еще больше проблем. «Но я не хочу отвечать ни на какие вопросы. Если я скажу вам правду, то вы меня тут же отправите в дурку!» Так что давайте говорить лучше будете вы, если, конечно, вам есть что сказать. Либо я пойду, чтобы не тратить время впустую, которого у меня, к сожалению, нет. Дерзко, однако. Возмутился отец Макса, но быстро сменил гнев на милость. Видимо, ему было не привыкать общаться со всякими преступниками, на фоне которых дерзость молодого паренька казалась лишь детским лепетом. Хорошо. «Давай тогда заключим сделку. Я тебе говорю всё, что знаю, а ты затем расскажешь мне о том, с какой целью тебе оно надо. Договорились?» «Договорились», — соврал Егор, явно не намереваясь говорить всей правды. «Вы действительно что-то знаете?» «Смотря что тебя интересует», — едва заметно улыбнулся отец Макса. «Хочешь знать, что на самом деле произошло в тот день?» — В какой? — Егор не сразу понял, о чём пошла речь. — О том, когда вся семья Громовых исчезла? Ну, тут, думаю, я знаю всё. Или почти всё. Об этом можно почитать в интернете. Дело же до сих пор так и не раскрыто. — А вот здесь ты очень сильно заблуждаешься, — выпалил отец Макса. — История о том, что якобы семейство Громовых и вся их прислуга бесследно исчезли, На самом деле, выдумка. «Что?» — опешил Егор. «Откуда вы знаете?» «После последнего убийства на заброшенной усадьбе я решил разузнать, что на самом деле произошло тогда, когда все они якобы исчезли», — пояснил отец Макса. «Пришлось, конечно, изрядно повозиться, но кое-что в архивах мне все-таки удалось раскопать. Ты уверен, что хочешь это знать?» И если что, то это чисто между нами. Не подставляй меня, парень. То, что я тебе скажу, на самом деле засекречено. Если это где-то всплывет, то меня могут уволить. И вы вот так легко готовы мне об этом рассказать? удивился Егор. Я не проболтаюсь, будьте уверены. Но почему вы так рискуете ради незнакомого для вас человека? Не знаю. — пожал плечами отец Макса. — Похоже, чую, что это сможет тебе помочь. В чём именно, пока не знаю. Но вижу, что эта информация тебе позарез нужна. Плюс вы с Максимом хорошие знакомые, и он поручился за тебя. А уж отказать своему сыну я никак не могу. — Тогда я весь во внимании, — сообщил Егор, затаив при этом дыхание. — Пристегни ремень, парень. Первым делом пошутил отец Макса, после чего его лицо стало будто каменным, суля тем самым очень серьезный разговор. «На самом деле никто на этой усадьбе не исчезал. Вернее, пропали только двое. Сам Громов и его младший сын пётр остальных членов семьи и всю прислугу. Всех их убили».